— Если у него станция мощная была, так он мог и прямо из Грозного говорить. — И вообще, он не к тебе приедет, он ко мне приедет, — уточнил Мудрецкий. А потом еще генерал Крутов нагрянуть обещался. — Так что, может, они и вдвоем у вас будут. И у меня заодно. Если только наш родной, 302 второй, не захочет лично разобраться, — пока мое начальство не подоспеет и не отнимет. Может, он такое? — Может, — кивнул Закир. — Он такое любит. Сначала сделать что-нибудь, потом доклады пишет, потом все равно оправдают, рукой махнут. — Ну, значит, мое дело — продержаться до подхода Красной Армии, так что я его сюда точно без крутого не пущу. «Обломится, ВВшник, армейские секреты вынюхивать, а пока он будет меня выковыривать, вы там у себя порядок наведите», — задумчиво сказал Юрий. Потом прищурился и внимательно посмотрел сначала на одного приободрившегося собеседника, а затем на другого. «Между прочим, это не отменяет нашей договоренности, даже скорее наоборот». «Ну вот приедет Дубинин, что он увидит? Один броневик на двоих? Самое страшное оружие-пулемет, не считая сами знаете чего? Этого я ему вообще показывать не буду, не положено ему. Вот скажите, уважаемые, разве так охраняется секретный объект? Такой, на который генерала пускать нельзя?» «Не так», — дружно кивнули родственники. «Что из этого следует?» Совсем уж ласково спросил Мудрецкий. «Что следует? Что следует?» — проворчал Воха. «Сейчас привезем. Слушай, у тебя совесть есть?» «Ну дай ты Киру, хоть что-нибудь. Его совсем не поймут. Взял какому-то летехе приблу, э, приезжему, и лучшие свои стволы отдал, и не продал даже». Просто на испуг взяли. Понимаешь, какое дело? Если бы его убили за такое, Это бывает, это ничего. Но его мужчины считать не будут. А ему жениться надо, Невеста из хорошей семьи. Уже для свадьбы все готово, Теперь не отдадут. Позор какой будет, знаешь? Понятно. Юрий потер лоб, Потом решительно поправил кепку. Ладно, найду кое-что. Черт с ним. Спешу, как утраченные в бою. Бой тоже устроим. С Черковым договоримся не проблема. Проблема в генералах. Если они после всего этого начнут мне ревизию устраивать, все перепишут, да еще, чтобы отнимать не начали... Внезапно лейтенанта осенило, и он хлопнул себя по колену. — О, придумал! — Слушай, Воха, дорогой, ты генерала угощать будешь? — Большой стол, много бутылок, шашлык и все такое, как положено. — Ну, знаешь, куда же я денусь? — тоскливо отозвался мэр. — Конечно, надо будет. — Сейчас наше дело сделаем, пойду барана резать. «Не того, которого хочу». Бородатый племянник при этих словах опять съежился. «Того, который самый хороший». «А у тебя есть?» Мудрецкий подошел к несчастному главе администрации и что-то прошептал на ухо. Вохов скинулся, обжег лейтенанта взглядом, но тот только ухмыльнулся в ответ «Знаю, что вам не положено, но что скажешь, совсем нет. Там за каналом виноградники только на изюм выращены были, а? И дома у тебя все сорта столовые. Слушай, тебе-то что? Это уж точно наши дела. Ну, может, и найдем. У тебя спирт кончился? Тогда я тебе лучше все готовое привезу. Или водку». Во-первых, и в самом деле кончился, а во-вторых, я не для себя, а для дела. Ты мне пару бутылок привези, я над ними поколдую немного, и никакой ревизии не будет, ничего не будет. А там, глядишь, генерал, опять про нас забудут. Хотя сомневаюсь. Улыбка Юрия стала мечтательной, он поглядел на небо, словно надеялся увидеть там стаи, улетающего на север начальства. Не забудут, но наезжать перестанут, и сюда, и на нас устроит тебя такой результат. Слушай, химик, а как ты это сделаешь, а? Глаза в охи заблестели неподдельным интересом. Расскажи, как для этого колдовать надо? Не могу, дорогой. Мудрецкий развел руками. Совсем секретное дело, даже от генералов. Тут дело не химическое. Так ведь и наши войска не только химией занимаются. На нем у нас радиационной, химической и биологической защиты. Радиации нам не надо. Химии. Ну, химию мы оставим для совсем уж тяжких времен. Так что пока будем заниматься биологией. Человек, знаешь ли, тоже биологический объект, даже если у него фуражка шире плеч и лампасы в ладонь шириной. Так что не забудь, чтобы почти готово было, но не совсем, чуть-чуть, буквально пару дней. Ну, недельку постоять для полной готовности. Найдешь. Посмотрим. Уклончиво ответил мэр. «А сейчас и все, мы тебе товар поехали доставать. Только смотри, не пугайся. Когда привезем, подумаешь, мы тебя штурмом брать приехали». Договорились, по рукам. Юрий подставил свою ладонь, и в нее тут же хлопнулись две другие. «По очереди». Закир воспитанно подождал, пропуская старшего вперед. Хотя разница в возрасте была не слишком заметна. Но, видимо, степень родства достаточно четко определяла здешние отношения. «Да, Воха, вот еще что. Если ты все помнишь и понимаешь...» «Чего же ты отжимался-то?» «Мне аж страшно стало, когда подробности сообщили». Думал, все, крыша уехала, надо ловить и тремя гвоздями прибивать. Ну, знаешь, было немножко. Мэр отвел глаза, но увидел перед собой огромную пятнистую фигуру и отвернулся в другую сторону. Знаешь, как твой Леха крикнул, так накатило, самому стыдно, понимаешь? при всем селе с ума сходить ай как стыдно ты не обижайся но немножко на твою химию все равно будем говорить да слушай дорогой а почему на три гвоздя прибивать надо вокруг одного вертеться будет а если два забить на линии между ними качаться треугольник самая устойчивая фигура так вот и надо треугольником забивать, а четыре — это уже перебор получается. Ну, все, жду с товаром.